Вопросы-ответы. 6 часов 45 минут. Накануне вечером доктору Брайану Лану позвонили домой и попросили с утра осмотреть больную. Читая историю болезни, присланную по электронной почте, доктор диву дался, как старушка выжила после такого падения. Компьютерная томограмма не показала никаких повреждений, все анализы в норме, но его пригласили на всякий случай проверить перед выпиской, нет ли кратковременной или долговременной потери памяти. Доктор Лан был специалистом по черепно-мозговым травмам и разработал опросник, помогающий выявить любые, даже малейшие, отклонения. Во вторник ранним утром доктор вошел в палату. «Доброе утро, миссис шимфизел я доктор Лан». «Доброе утро», — отозвалась Элнер и добавила с опаской. «Вы меня не поведете опять на анализы». «Нет-нет, миссис Шимфизл», — доктор придвинул стул. «Мы просто побеседуем, если вы не против». «Буду рада с вами поболтать, только иголками в меня не тычьте». «Присаживайтесь. Я бы вам предложила чего-нибудь выпить, да только кнопка вызова подевалась куда-то. Мне всё принесут, что попрошу». «Спасибо, не надо». Доктор сел, достал бумаги. «Вы только посмотрите!» — воскликнула Элнер, нажав рычаг сбоку на кровати, чтобы поднять изголовье и сесть. «Ну, не чудо ли?» В самом деле чудо. «Скажите-ка, миссис Шимфизл, не мучили вас в течение прошлых суток головные боли?» «Нисколечко». Элнер снова опустила изголовье и вытянулась на спине. «Счастье, что у меня дома нет такой кровати. А то валялась бы сутки напролёт, не вставая». «А как со зрением? Не ребит в глазах, не расплываются предметы, ничего необычного?» «Ничего. Я и глазному врачу сказала, что вижу всё-всё, аж до самой луны». мистер ланн сам заметил что глаза у эллнер ясные и чистые хороший признак миссис шимфизел а какой сегодня день элнер недоуменно уставилась на доктора вы что забыли я то помню это просто вопрос который я должен доктор умолк видя что эллнер его не слушает а что то ищет под одеялом нашла воскликнула она доставая устройство с кнопкой вызова я оказывается на нем лежала «Так о чём вы хотели поболтать?» «Скорее даже не поболтать, а задать вам несколько вопросов». Элнар оживилась. «Что-то вроде викторины?» «Можно назвать и так». «Ну хорошо, вперёд. Только пусть вопросы будут не слишком трудные». «Постараюсь. Начнём снова. Какой сегодня день?» Элнар взглянула на доктора. Хм, «Вопрос на засыпку». «Чей-то день рождения? Уж точно не Томаса Эдисона и не Джорджа Вашингтона, сдаюсь. И что же сегодня за день?» «Я имел в виду всего лишь день недели». «О-о-о!» разочарованно протянула Элнер. «Слишком просто. Я думала, вы что-нибудь посложнее загадаете. Вторник. Какое сегодня число?» «Второе апреля. Я бы и время назвала, да только я без часов». «Понятно. Ваше полное имя...» Элнер, Джейн, Шимфизл. Девичья фамилия? Нот. Девичья фамилия матери? Накл. А когда она вышла замуж за Нота, стала миссис Нэнти Накл Нот. Попробуйте-ка повторить пять раз подряд. Миссис Шимфизл, первая важная дата, которая приходит вам в голову. Хм, когда мне было три года, меня ущипнула за ногу утка. Постойте, вы о семейных датах или об исторических? Об исторических. Тогда Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941-го. Томас Эдисон родился 11 февраля 1847-го, умер 18 октября 1931-го. Франклин Рузвельт умер в 1945-м. 17 июля 1955-го открылся Диснейленд. Ещё? Достаточно. Назовите самую недавнюю историческую дату, которую помните. 11 сентября 2001-го. Но лучше бы её забыть. Когда вы родились? 28 июля. Сколько вам лет? Трудно сказать. В каком году вы родились? Честное слово, не знаю, вы уж простите. Доктор поднял взгляд от бумаг. Забыли год? И не помнила никогда. Я ведь была совсем маленькая, а моя сестра Ида зарыла семейную Библию. Доктор заглянул в историю болезни. «Миссис Уоррен, ваша племянница, написала восемьдесят девять». «Наобум написала. Она то прибавляет, то убавляет мне года, смотря по настроению. А вам сколько лет?» «Тридцать четыре». «Как дочки нормы. Вы женаты?» «Нет. Миссис Шимфизл, у меня остались еще вопросы. Она тоже не замужем и удочерила китаяночку. Ездила за ней в Китай. Представляете?» «Замечательно. А сейчас её зовут Линда. Линда Уоррен. Живёт в Сент-Луисе, работает на хорошем месте в телефонной компании, как Мэри Грейс. Там самые лучшие социальные программы». «Ясно, ясно», — кивнул доктор. «Вы помните, что делали перед тем, как упали?» Собирала инжир. Дочку её зовут Эппл. Норме это имя страх как не нравится. Она спрашивала, зачем называть ребёнка в честь компьютера. А Линда отвечала, «Эппл значит яблочко. Компьютер тут ни при чём». «А для чего вообще эти вопросы?» «Просто проверить, нет ли у вас кратковременной или долговременной потери памяти». «Дело нужное. Проверить, варит ли мой котелок?» «Точно». «Ну и как?» «Выдержала я испытание?» Доктор с улыбкой закрыл историю болезни. И не просто выдержали, а с блеском. «Вы ещё будете здесь через пару часов?» Доктор посмотрел на часы. «Да, буду, а что?» «Загляните ко мне ещё разок, ладно?» «Постараюсь». Выйдя из палаты, доктор не выдержал и рассмеялся. «Старушка даст сто очков вперёд молодым. Сам он не помнит и половины, дат, что она назвала слёду. И много ли людей помнят день рождения Томаса Эдисона?»